Глава шестнадцатая. Бри остановила машину у самого дома. Отсюда легко можно было заглянуть в окно кухни и увидеть, что происходит в доме. Вот Дана открывает духовку, чтобы проверить, как там ужин. Вот брат Бри Адам достает тарелки из верхнего шкафчика, пока Кайла раскладывает столовые приборы. Вот Люк. Он сидит за столом и пишет что-то в тетради на пружинке. Эта с о в е р ш е н н о домашняя картина поразила Бри в самое сердце. всю свою жизнь она была этого лишена. После того, как родители умерли, их с братом и сестрой разлучили. Бри забрала к себе тети и р а с т и л а одна. Детство, проведенное без Адама и Эрин, оставил о на ней глубокий отпечаток. Ей было трудно поддерживать близкие отношения с людьми, и она часто силой заставляла себя не принимать поспешных решений, а остановиться и обдумать ситуацию. Ее инстинкт избегать любой близости был рожден из страха оказаться уязвимой, и причиной ему было одинокое травматичное детство. Пока родители были живы, слово семья ассоциировалось у нее только с насилием и ужасом. Большую часть жизни ей не было полагаться ни на кого, кроме себя. Но сейчас Бри была взрослой, и она была твердо настроена оставить прошлое позади. Убийство ее собственной сестры помогло Бри понять, как важна для нее семья. Жаль только, что этот урок она не успела усвоить до того, как Эрин погибла. Бри сморгнула, навернувшиеся на глаза слезы, вышла из машины и направилась к конюшне. Она открыла тяжелую дверь, и в ее сторону тут же повернулись три лошадиные головы. Бунтарь г н е д о й м е р и н Люка заржал и легнул дверь с т о и л а Тыковка наклонил голову, напрашиваясь на лакомство или хотя бы на то, чтобы его почесали. Эту лошадку явно избаловали. Проходя мимо, Бри почесала тыковку по мягкому лбу, взяла с полки щетку и вошла в с т о й л а х ковбою. Конь породы п е й н т х о р с ковбой отличался на редкость спокойным и покладистым нравом. Он даже не шевельнулся, когда Бри провела щеткой по его гладкому боку. Твои белые пятна больше не такие уж и белые, заметила она. Ты что сегодня в к р я з и валялся? Конь переступил с ноги на н р г у и опустил ресницы. Может на этих выходных наконец-то станет достаточно тепло, чтобы тебя искупать? Бризанилась его к р у п о м вычесывая из шерсти засохшие к р у п и н к и грязи. Ковбой был отличным конем для выезда. Он никогда не паниковал на е з д о в о й дорожке, не спорил с наездником. Ковбой не был породистым конем, но он был здоровым, разумным и очень надежным. Бри не садилась на лошадь с самого детства, но когда после смерти сестры она впервые оседлала ковбоя, то почувствовала себя в полнейшей безопасности. Он, как и остальные две лошади на этой конюшне, попал в забой, но Эрин удалось спасти их, буквально вытащив из стойла мясника. Бри перестала расчесывать ковбоя и уткнулась лбом ему в шею. Она очень любила тебя. Знаешь, Эрин была д о б р е й ш и м человеком из всех, что я знала. Конь вывернул голову и прижался к ней щекой, и Брир а смеялась. Я знаю, ты просто ищешь у меня в карманах вкусняшки, но все равно притворюсь, что это ты меня так обнял. к о н ь о пустил голову и принялся оживать сена. Когда Бри ушла на прощание, п о т р е п а в кобыю по плечу, на сердце у нее было чуточку легче. Возвращаясь домой, она окончательно вытряхнула из головы мрачные мысли. Сегодня она собиралась как следует насладиться о б щ е н и е м с семьей. Общение Шеннон Фелпс напомнило ей, как быстро все меняется и как легко счастье может уплыть прямо у тебя из рук. Ничего нельзя принимать за должное. Каждый миг проведенный с семьей – это дар, который пора научиться ценить. Может, Брии вытеснила скорбь, но тут свою голову подняла чувство вины. Кажется, она задолжала Адаму извинения. С тех пор, как она переехала в Грейсхолл, ее брат просил всего лишь об одном: сходить вместе с ним к старому дому семьи Тагертов, вернуться в то самое место, где отец сначала застрелил их мать, а потом вышиб себе мозги. И Бри месяц за месяцем откладывала это дело в долгий ящик, в то время как сам Адам всегда делал все, о чем она просила. Бри зашла в дом, скинула ботинки и внутренне подготовилась к бурной радости Милашки. Она и правда уже в прыжку и п р н е с л а с ь на встречу. Затем ее лапы вдруг з а с к о л ь з и л и на п л и т к е и Бри пришлось срочно ловить собаку, пока она не впечаталась в стену. Саму Милашку это происшествие ничуть не встревожило, она счастливо виляла об р у б к о м хвоста и похрюкивала, пока Бри чесала ей оба бока сразу. Кайла дождалась, пока Милашка у с к о ч е т прочь и заняла ее место, крепко обняв Бри, т а п о ц о в а л а племянницу в макушку. Свой приветственный поцелуй заслужил и Люк, уткнувшийся в тетрадку. Он поморщился всем видом, показывая, что с т о и ч е с к и сносит внимание любимой тетушки, но глубоко в душе Бри знала: на самом деле он рад. Бри часто чувствовала, что совершенно не справляется с новой для себя ролью родителя, но на самом деле лучшего кандидата найти было невозможно. она лучше всех знала, через какое горе сейчас проходят Кайла и Люк, и как его пережить. и Бри была полна решимости сделать все правильно, сделать так, чтобы ее племянники не чувствовали себя изгоями, чтобы они не страдали от отчуждения, чтобы никто не навредил им еще больше, так как в свое время навредил Бри. отпустив Люка, Брич мокнула Адама в щеку, и г о р в а н ы е джинсы и у л е н у в ш а я футболка были испачканы в краске. Вообще-то Адам был крайне успешным художником, хотя по его выбору одежда догадаться об этом было сложно. Его совершенно не привлекали новенькие модные вещи. д а он всю жизнь водил один и тот же древний Ford Bronco, а жил в переоборудованной конюшне, которую купил исключительно потому, что там был очень приятный естественный свет. Деньги Адам тратил на Эрин и детей. Для Эрин он купил ферму, она хотела этого всю жизнь. но никогда не могла бы себе позволить на зарплату, которую она получала за работу парикмахером. В каком-то смысле Адам был куда лучшим братом, чем Бри была сестрой. Но ведь они росли вместе. С детства у них была связь, которой Бри была лишена. А еще, и она почему-то раньше об этом никогда не думала. Скорее всего, это значило, что и смерть Эрин он переживает куда тяжелее, чем сама Бри. Что ж, никогда не поздно узнать что-то новое, философски рассудила Бри. Только учиться ей надо быстрее. Иногда жизнь преподносит уроки, когда уже слишком поздно. Мойте руки, ужин почти готов. Дана достала из духовки две домашних пиццы и принялась ловко резать их на ровные кусочки, словно заправский шеф-повар. Бри вымыла руки в кухонной раковине, краем глаза рассматривая одежду Данны. Черная шелковая блузка, расклешенные джинсы, туфли на каблуке. Тебе идет? У меня свидание, сообщила Дана, раскладывая пиццу по тарелкам с помощью лопаточки. Ну какались? С кем? Бри достал из холодильника банку содовой. Мы просто выпьем кофе. Дана пожала плечами. Это парень из приложения для знакомств. Серьезно? Скинул а б р о в и Бри. Приложение для знакомств? Ты, конечно, не поверишь, но Грейс х о л л у он не богат на романтические встречи. с м е р т в е ц к и серьезным лицом парировала Дана. Не каждой девушке везет в первый же день встретить красавчика. Ладно, уела. На с м е ш л и в о фыркнула Бри. Ее отношения с Мэттом и правда оказались полнейшей неожиданностью для самой Бри уж точно. Только будь осторожнее пришли мне его фотографию и телефон. Мы встретимся в кофейне, я поеду пораньше, так что он не узнает, где я припарковала машину. Дана подернула д штанину джинс, демонстрируя пистолет в кобуре на лодыжке, и я хорошо подготовилась. Ладно, верю, что ты разберешься. Бри вернулась к столу и присоединилась к детям и Адаму. Дана всегда говорила, что после стольких лет беготни за преступниками она только рада пожить мирной жизнью с Бри и детьми. Из-за этого Бри иногда забывала, скольким Дани пришлось пожертвовать только для того, чтобы помочь ей. Должно быть, иногда ей было одиноко. Ты не переоделась, нахмурилась т о Ты сегодня собираешься вернуться на работу? Мы с Мэттом установим слежку за домом подозреваемого. Бри раздумывала, может ли она оставить Кайлу на люка. Ему уже шестнадцать, и в теории он достаточно взросл, ы й для того чтобы п р о с л е д и т ь за своей младшей сестренкой. Все же она не могла до конца решиться. Ее племянники пережили слишком много, е чтобы к ним можно было подходить с обычными мерками. Я могу отменить свидание, предложила Дана. Я не хочу, чтобы ты его отменяла. Начала было Бри. Черт, сначала ей нужно было спросить. Да, ну, а потом уже соглашаться на эту слежку. Она сразу предположила, что та сегодня свободна. И со стороны Бри это было эгоистично. В этом нет нужды. И вмешался Адам. Я побуду с детьми. Бри благодарно улыбнулась. Спасибо, Адам. Я подготовлю Калу, косну перед уходом. Но я не хочу спать. Я хочу остаться с Адамом и л ю к о м Бри подавила желание тут же сказать нет. Да, завтра Кайле нужно было в школу, но почему бы не сделать исключение? За свою недолгую жизнь она уже столько всего потеряла. Иногда можно и разрешить ей лечь спать попозже. Конечно, это не самый значительный повод для счастья, но в последнее время у Кайлы таких поводов было немного. Хорошо, согласилась Бри. Все равно ее племянница наверняка уснет у где-нибудь на диване. Заметно повеселевшая Кайла радостно щебетала весь ужин. Бри тем временем расспрашивала Люка, как он провел день. Как и всегда, он не желал особенно вдаваться в подробности, и б р и приходилось чуть ли не клещами тащить из него слова. Когда пицца подошла к концу, Бри и Адам начали прибираться на кухне, а Дана поправила волосы, подкрасила губы и упархнула на свидание. Закончив, Бри попрощалась с детьми и вышла, прихватив по пути ветровку. Выберите фильм, бросил Адам через плечо, выходя в след за ней на к р ы л ь ц о Над горизонтом низко висело солнце, отбрасывая на землю длинные тени. На небо потихоньку наползали темные облака. Приближается шторм. Адам сунул руки в карманы и прищурился, задрав голову вверх. Еще раз спасибо. Тебе не обязательно мне благодарить. Мы же семья. Помнишь? Да. Семья. Бри взглянул ему в лицо. И поэтому. Я хочу извиниться. Уже два месяца прошло, как ты попросил сходить с тобой в наш старый дом, а я этого избегаю, как могу. Прости. В марте Адам ошарашил ее и з в е с т и е м о том, что купил эту старую р а з в а л ю х у которая когда-то была домом их детства и которую по-хорошему давно следовало бы снести. Тот самый дом, в котором двадцать семь лет назад их жизнь изменилась навсегда и бесповоротно. место, в котором отец убил их мать. Бри отвела взгляд в сторону и тут же осознала, что опять пытается с б е ж а т ь Она заставила себя посмотреть Адаму прямо в глаза. Я все понимаю, Бри. Его ореховые глаза точно такого же цвета, как и у нее самой, смотрели внимательно и серьезно. Я не хочу тебя заставлять туда идти. Прости, что я вообще об этом просил. Это было эгоистично. Я тогда не понимал, как это для тебя сложно. Ты ведь помнишь все, что случилось? Адам тогда был еще младенцем. Всю жизнь он отчаянно хотел вспомнить родителях хотя бы что-то. Даже не пытайся извиняться, мне нужно туда сходить, нужно встретить свой страх лицом к лицу. Я просто никак не могу набраться смелости. Бри почувствовала, как, несмотря на ужас льдом сковавший ее внутренности, к лицу пролил жар. Ей было стыдно за собственную трусость, за то, что сама мысль о возвращении в тот дом наполняла ее таким страхом. Адам положил ладони ей на плечо. Все в порядке. Дом никуда не денется. Мы пойдем, когда ты будешь готова. За последние четыре месяца они сблизились. Адам всегда был довольно эмоционально холодным человеком, защитный механизм, который он выработал с годами, вроде привычки б р и к о н т р о л и р о в а т ь все на свете. но когда бри вдруг возникла из ниоткуда и потребовала места в его жизни и помощи с детьми, ада мотозвался немедленно. Я обещаю, скоро мы туда сходим. Этого мне достаточно. И он ушел обратно в дом, бри же отправилась к машине. Вскоре она уже ехала по шоссе вперед к дому Мэта, изгущающимся облакам, и мысленно готовилась к тому, что всю ночь ей придется провести. присматривая за домом потенциального убийцы.